Глава двадцать Бурыгина. Ко мне. Люба сидела на подоконнике, поставив на колени новенький ноутбук. Она любовно погладила его рукой. «Надо пойти к Демьяну и поговорить с ним по-хорошему», решила девушка. «Поблагодарит за подарок, спросит, сколько ему должна. Хотя бы половину сейчас и половину после стипендии. Хорошо было бы, если бы она смогла найти работу. Но, с другой стороны, жизненной необходимости не было. Родители ежемесячно подкидывали, да еще повышенная стипендия от леспромхоза. Люба училась по направлению. Ей повезло. Леспромхоз нуждался не только в учителях и врачах, но и в юристах. В глухомань никто ехать не хотел. «Так», – прокручивала она в голове предстоящий разговор. «Подойду и поблагодарю за заботу. Предложу ему компенсировать расходы. Если откажется, предложу отработать. Например, текст набрать, дипломную перепечатать. Извинюсь за утро». Ее размышления с благочестивыми намерениями прервал звонок от фона. Она выслушала его гневный приказ, недоуменно посмотрела на погасший экран, закрыла ноутбук, сложила в рюкзак вздохнула Вот и поговорили. Сейчас разбежалась на всех парусах. До собрания еще больше часа. Пойду-ка я в столовую и возьму себе заварное кольцо с кремом. Заем свою горечь, пробормотала она себе под нос. В столовой в это время было многолюдно. Студенты сидели группками. Свободных мест не было. Люба взяла компот из абрикосов, заварное кольцо Немного подумала и решила, что печенье «Берёзка» тоже пригодится. Ещё попросила завернуть беляш на всякий случай. Набрав полные руки бумажных пакетов, удерживая при этом стакан, она в задумчивости стояла и смотрела, куда бы приткнуться, чтобы всё убрать. «Помочь?» – услышала она голос молодого человека. «Помоги, держи, только не ешь», – она вручила парню пакеты. «Иди за мной!» С чувством выполненного долга девушка вышла в коридор, где нашла незанятый краешек подоконника, как раз такой, что можно было поставить стакан. «А с этим что?» – спросил молодой человек, который проследовал за девушкой, как ослик за морковкой. Люба еще раз с интересом посмотрела на незнакомца. Где-то она его видела, но где? Что-то в нем было знакомое, но что? Хотя, какая разница? Наверное, сталкивались в коридоре, а может и в общаге. «Сейчас!» Она сняла с плеча свой рюкзак, уперла с коленкой в стенку и хотела начать складывать, но рюкзак скользил и никак не хотел держаться на ноге. «Ты рюкзак открой и держи, а я положу. Хорошо?» – предложил молодой человек. Она так и сделала. «Подержи!» и парень передал рядом стоящему пакеты, а потом забирал по одному и складывал в рюкзак. «О, спасибо», — сказала Люба и попыталась застегнуть, но на весу было неудобно. «Давай помогу. чтобы ты без меня делала?» — улыбнулся он. «Люба». «Откуда ты меня знаешь?» — удивилась девушка. «А тебя как зовут?» ваван ответил он, застегнул рюкзак. Забрал его из рук, ничего не подозревающей девушки, и отправился в освояси. «Э, ты рюкзак отдай!» – сказала она. «Не забудь свой компот!» – ответил ей парень, оборачиваясь. «И догоняй!» Она схватила с подоконника компот и побежала за парнем. Тот шел вроде не спеша, но как только Люба оказывалась на уровне вытянутой руки, он ускорял шаг. «Ты чего творишь? Отдай, кому говорю!» «Быстро отдал. Это мой рюкзак. Если немедленно не отдашь, я... я... знаю что сделаю?» Она растерялась от такой наглости. «Ладно, если хочешь, забирай беляш, но рюкзак отдай». «Не хочу я твой беляш». «Ладно, березку». «И березку не хочу». «А что ты тогда хочешь?» «Ничего. Так что ты сделаешь, если я не отдам тебе рюкзак?» Парень поднимался на второй этаж перешагивая через ступеньки. Девушка запыхалась. «Спортом надо заниматься», с усмешкой произнес он, стоя на площадке и поджидая Любу. Замешкался около двери. Наконец она его догнала, вцепилась в лямки рюкзака. «Отдай», дёрнула на себя, разлив при этом часть компота. «Подожди, дай выпить». «Пей», миролюбиво разрешил парень. «Вон урна для стаканчиков». Подождал, пока она выбросит стаканчик. «Пойдём дальше?» спросил он, приобняв девушку и вталкивая в коридор. «Отдай, иначе я разозлюсь и за себя не ручаюсь». Люба теперь пыталась вырваться из его объятий. «Куда ты меня тащишь?» «Так что будет?» «Ты не ручаешься за себя и...» забавлялся он. «И, пожалуй, Асосову». Выпалила она, идя задом наперёд. «Жалуйся, я тебя слушаю», раздалось позади неё. Девушка обернулась. Они находились около дверей кафедры теории государства и права». Вован передал рюкзак Любы Демьяну. «Привёл», – произнёс он. «Что значит привёл?» – негодовала она. «Отдавай мой рюкзак». «Зашла», – коротко бросил Демьян, пропуская Любу. и не подумаю. Отдавай и отвали». Она уже забыла, что совсем недавно собиралась с ним поговорить. «Я сказал тебе, чтобы ты пришла. Ты вместо этого поплелась в столовую. Вот тебя и привели. Помнишь, я предупреждал». Он приблизил свое лицо к ней, и теперь она ясно видела омут его насыщенно синих глаз. В них плескалось недовольство. Демьян, глядя прямо ей в глаза, медленно заходил в кабинет. «Слушай, Ососов, немного ли ты на себя берешь? И забирай свой подарок обратно. Я в подачках, не нуждаюсь. Не нищая!» Зло выплюнула она, однако за ним проследовала. «Я, пожалуй, вас оставлю. У вас здесь такие страсти горят». Вован вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Демьян Не выпуская из руки рюкзак, схватил второй рукой Любу и потащил к столу. Из тайги вышла. «Знаешь, что такое коллективный труд? Ты чего себе позволяешь? Ответь мне!» Она вырывалась и извивалась, словно кошка. Очки сползали на нос, волосы растрепались, наэлектризовались и теперь торчали в разные стороны, топорщась и качаясь, словно змеи-медузы-горгоны. Да и сама Люба шипела не хуже змеи. «Это что?» Демьян показал ей снимок экрана, где среди схемы денежных потоков один вектор указывал на «Демьян-болван». «Я тебя спрашиваю, что это? Нас в проекте работает десять человек. Ты понимаешь? 10. Если каждый будет таким образом прикалываться, что получится?» Или ты решила саботировать я сегодня же доложу ректору она растерянно смотрела на экран губы дергались люба изо всех сил пыталась сохранить серьезное выражение лица но дурацкая улыбка то и дело проскакивала прости буркнула она не выдержала и рассмеялась прости он в изумлении поднял брови а это как понимать, «Или ты не знаешь, что такое микрофон?» Он нажал на голосовое сообщение, и Люба услышала какую-то возню, пыхтение, голос Игната. «Дай, дай мне еще, я еще хочу!» Снова возня, звук падающих вещей, чей-то голос в отдалении, и на фоне всего этого четкий голос Любы с придыханием, словно она только что занималась чем-то физическим. «С тебя хватит, Игнат! Тебе не дам! Уж лучше Демьяну! Слезай давай!» Любу бросила в краску. Это она с девчонками сначала пыталась вырвать у парней кастрюлю, а потом согнать Игната с ноутбука. Сам ноут собиралась вернуть Демьяну. Люба с Игнатом находились вблизи гаджета, ибо он изучал его возможности. Девчонки и парни по другую сторону стола. поэтому и получились неразборчивые звуки, отдаленно напоминающие совсем не то, что происходило на самом деле. «В следующий раз, когда надумаешь заняться любовью, будь добра, включи еще и камеру, чтобы мы все могли полюбоваться». Яд так и сочился с каждым словом. «Ты...» – Люба задыхалась от ярости. «Ты... Ты подлец!» Неожиданно выдала она, сопроводив свои слова звонкой пощечиной. Она развернулась и вылетела из кабинета, едва не сбив с ног Маргариту Мироновну, которая направлялась в аудиторию. Преподавательница открыла дверь и застыла в изумлении. Демьян стоял с растерянным видом, держась за щеку. В ее голове сейчас же сложился пазл, почему он уделял ей так мало внимания. «Бурыгина – маленькая дрянь». И словно в подтверждение догадки, Демьян бросился на выход, небрежно пододвинув Маргариту, встал в двери и закричал «Любовь, немедленно вернись, мы не закончили!»